Глава 59. Джеймс. Я говорю родителям, что задержусь сегодня. Подробности не уточняю. Им это знать ни к чему. Звоню только Эльфу. Но джана не берет трубку. У нее включен автоответчик. Приезжаю к клубу чуть раньше назначенного часа и разминаюсь в раздевалке. Проверяю крепление и пробиваю парочку комбинаций на боксерской груши. Перебираю в уме все то, что знаю о Майклзе. Он был звездой клуба. Публика его любила. Пока он не попался на грабеже и не загремел за решетку. Отсидев всего два года, вышел по УДО. Узнал, что теперь слава чемпиона принадлежит не ему. И решил взять реванш. Что еще? Ему почти 30. Он выше меня и массивнее. Левша. Да, это может стать проблемой. С левшами всегда неудобно драться. Разминаешься, чемпион? Менеджер клуба появляется за моей спиной очень неожиданно. Да, разминаюсь. Сухо отвечаю. Слышишь? Менеджер приоткрывает дверь, ведущую из раздевалки в проход к рингу. Слышится радостный рев толпы. Они ждут красивый бой. Майклс в отличной форме. Превосходный. Зверь. Машина. Допустим. И что с того? По губам менеджера скользит масляная улыбка. Кажется, я говорил тебе ставки один к шести. Это были только прогнозы. Сейчас один к десяти. Ставки резво возросли. После того, как он для разогрева и демонстрации своей силы ушатал одного, твоего приятеля, кузнечика. Менеджер ухмыляется. Я стискиваю зубы крепче. Кузнечиком называют Тайлера. Он сухой, жилистый и прыгучий. Его коронный прием – удар в прыжке. Но Майклс оказался ему не по зубам. Слишком тяжеловесный, опытный и сильный противник. Публика любит Тайлера, но быстро поменяла свои предпочтения, увидев в деле майклза как он. Ну, ему сломали нос и пару ребер. Но жить будет, если ты об этом. Готов к бою? Я разминаю шею до хруста и делаю пару взмахов. Готов. Но это мой последний бой. Больше я на ринге не появлюсь. «Ни под каким предлогом». «Да что ты?» – ухмыляется менеджер. «Тогда тебе, друг мой, нужно не просто провести этот бой. Тебе нужно выиграть его. Я поставил на тебя целых сто штук. При удачном раскладе ты меня обогатишь. При неудачном будешь выходить на ринг до тех пор, пока не отработаешь каждый сраный доллар, что я на тебя поставил. Ясно? Я молчу». Они играют грязно. Но я сам виноват. Ввязавшись в подобное, будь готов к тому, что однажды придется столкнуться с чем-нибудь подобным. Всовываю капу в рот, всем своим видом выражаю готовность. «Вижу, что ты настроен озолотить мои карманы», — одобрительно кивает менеджер и выходит в коридор. «Я иду следом. Скоро начнется бой. Всего несколько минут до начала. Объявят мое имя». И придется биться так, чтобы победить. Менеджер застывает на границе света и тьмы. Сделай он шаг вперед, попадет под яркие лучи света, бьющего сверху. Сейчас уборщики насухо протирают ринг от крови и пота. Менеджер щелкает пальцами, подзывает меня. «Посмотри на это», — говорит он. «Вон туда, по центру. Третий ряд. Для вдохновения. Мой взгляд устремляется в том направлении». Я застываю, поражённой увиденным Там сидит моя джана зажатая между двух амбалых охранников. Выплёвываю капу, хватая менеджера за плечо. «Какого чёрта? Что ты творишь?» «Я чувствовал, что ты захочешь съехать». «Не выйдет, приятель. Теперь у тебя будет хороший стимул, чтобы выступить и победить. Отпусти её немедленно. Это место не для неё». Я надвигаюсь на менеджера, но рядом возникают двое охранников, оттесняя гнусного лжеца и провокатора. Если это место не для нее, ты сделаешь все для того, чтобы забрать ее отсюда как можно скорее».